После трудного переезда из Можайска в Москву болезнь царицы Анастасии усилилась, и в начале августа 1560 года она умерла. Примечание. ПСРЛ, том 13, страница 328. Конец примечания. Братья царицы Бояре Захарьины использовали этот момент, чтобы скомпрометировать своих политических противников. Они всеми силами внушали Ивану, будто ненавидевшие царицу Сильвестры Адашев лукавым умышлением помешали Можайскому богомолью и тем самым содействовали ее гибели. Примечание. Послание Ивана Грозного, страница 41 первая. Царь не раз сетовал на то, что его советники воздвигли на царицу ненавизельно, что они сравнивали ее с нечестивой римской императрицей Евдоксией, гонительницей Златоуста. Тем самым советники намекали на неприязнь Захариной к Сильвестру. Смотрите послание Ивана Грозного, страница 40, 59 Клеветники утверждали, будто Сильвестр и Адашев «щаровали» ненавистную им царицу. Смотрите «Курбский. История. Риба. Том. 31. Страница 260. Через три-четыре года после смерти царицы Курбский пенял на то, что Грозный «облыгает» православных «изменами и чарованием иными неподобными», Послание Ивана Грозного, страница 534. В первом послании Курбскому царь ни словом не упоминает об околдовании Анастасии. В то время он едва ли всерьез верил чаровству Сильвестра. Однако много позже, после смерти наставника, он стал говорить о гибели царицы в совсем ином тоне. «А и с женою вы меня про что разлучили?» Писал он в 1577 году Курбскому. «Только бы у меня не отняли юницы мои я!» И так далее. Там же страница 210 В разгар опричного террора и громких так называемых «дел покушений на жизнь царя» Русские послы в Литве должны были без обиняков заявить, будто старая измена Курбского над царицей Анастасией лихое дело своими советники учинил. Сборник Рио, том 71, страница 778, конец примечания. Интриги Захарьиных ускорили падение избранной Рады, Сильвестр пустил в ход все свое влияние, стремясь предотвратить отставку Адашева, но все его попытки кончились неудачей. Ко времени смерти царицы в Москве не оказалось никого из наиболее авторитетных руководителей Думы и ближних бояр, которые могли бы выступить на стороне опальных правителей. Сознавая безвыходность положения, Сильвестр объявил царю о том, что намерен уйти на покой в монастырь. Иван не стал удерживать своего старого наставника и отпустил его «благословнее» на Белоозеро в Кириллов монастырь. Примечание. Царь объяснял это свое решение тем, что он не хотел судиться с духовным учителем здесь, но в будущем в Веце. «Тамо», — писал Иван, — «хощу суд приятий, елика от него пострадак душевне и телесно». Смотрите послание Ивана Грозного, страница сорок первая. Конец примечания. Спустя три недели после смерти Анастасии царь объявил о назначении Адашева А.Ф. воеводой Фелин тем самым полностью отстранив его от руководства военными действиями в Ливонии. Примечание. Первоначально комендантом Феллина был назначен второстепенный воевода Очин Плещеев и И. Смотрите разряды лист 274. Конец примечания. Получив царский указ не ранее середины сентября 1560 года, Адашев выехал в Фелин, но пробыл там недолго, на мале, так сказать, время. В конце сентября или начале октября его перевели в Юрьев в подчинение тамошнему воеводе князю Хилкову Ди. В Юрьеве временщика ждали мучительное унижение. Передают, будто Хилков, отказался принять Адашева в качестве. Нарядчика. Примечание. Едва Адашев прибыл на место назначения в Фелин, как один из помощников Плещеева, дворянский голова Полев, О.В., оценив благоприятные возможности, стал тягаться с ним о местах и послал в Москву государю бить и челом, что ему меньше Алексея Адашева быть невместно. Смотрите разряды, Лист 274 оборотный. Земля Кадышева костромской дворянин Полев, вел свой род от смоленских князей и в смысле знатности превосходил Ольговых. Челобитие его дало царю удобный предлог для того, чтобы окончательно отделаться от надоевшего фаворита. Конец примечания. К началу октября правительство объявило о конфискации всех земельных владений Адашева АФ в Костроме и в Переяславле Замена этих земель ему было пожаловано несколько тысяч четвертей земли в Бежецкой пятине Новгорода. Примечание. Смотрите Барсуков А. Род Шереметьевых. Книга первая. Санкт-Петербург, 1881 год, страница 255-я. Корецкий В.И. О земельных владениях Адашевых, страница 119 Князь Хилков Дмитрий ему, Адашеву, Быть в нарядчиках не велел, и он ему бил чело многожды, и он не велел быть. Смотрите «Пискаревский летописец», страница 56 Рассказ летописца подтверждается разрядами о посылке князя Хилкова да Ив Юрьев в 1560 году на год. Разряды. Лист 266 оборотный. Конец примечания. Ненадолго бывший правитель стал крупнейшим из новгородских помещиков, после отъезда Сильвестров-Кириллов из ссылки Адышева царь объявил о созыве специального собора для суда над ними. Захарьины домогались, чтобы суд был заочным, но они встретили возражения со стороны влиятельных покровителей Сильвестров в Боярской думе, Приверженцы Рады получили поддержку митрополита Макария. Примечание. В конце концов, Захарьины убедили царя отвергнуть советы Макария и членов Думы. Решающее значение имел, по-видимому, тот аргумент, что бывшие правители пользуются большим авторитетом и популярностью, нежели сам царь. «А к тому любящий их все твое воинство и народ», Нежели тобя самого, говорили Захарины Ивану. Смотрите, Курбской история Рип, том 31, страницы 260-261. Захарины льстили царю и в то же время напоминали ему старые обиды великого и славного я мудрого, боговенчанного царя, говорили они. Держали перед тем в повелевающе повелевающие, В меру ясти и пити и со царицу и, жить, и не дающие, Ни в чесом же своей воле и ни в мале, А ни в великом, они людей своих миловати, А их царством твоим владети. Смотрите Курбский, История Рип, том 31, двести 260-261, Конец примечания. Со своей стороны Адашев и Сильвестр обратились к царю сверноподданической просьбой относительно открытого и беспристрастного разбора их дела в Думе, но их эпистолии были вовремя перехвачены Захаринами и не попали в руки Ивана. В соборном суде над Адашевым участвовали Боярская Дума, весь мирской сенат и высшее духовенство. Дума была созвана далеко не в полном составе. Примечание. Известно, что в январе 1561 года, то есть тотчас после собора, Дума заседала в таком составе. Удельные князья Бельский и Д, Мстиславский И.Ф. и слуга Воротынский М.И., бояре Юрьев В.М., Вороново-Волынский М.И., Сукин Ф.И., Окольничее Головин П.П., Бутурлин А.А., Дьяк, Висковатый И.М. Сборник РИО, том 59, страницы 26 33. Однако надо учесть, что Сукин Ф.И. вернулся в Москву только 10 ноября 1560 года. Сборник Рио, том пятьдесят страница 20, Еще позже вернулся в Москву из Ливонии князь Мстиславский И.Ф. Конец примечания. Никто из авторитетнейших приверженцев Сильвестра не получил приглашение на собор. Примечание. Боярин князь Курлятьев, Д.И., едва ли не с весны находился в Туле, откуда был переведен к концу года в Калугу, ближние бояре-князья Мстиславский И.Ф., Курбский А.М. и Морозов М.Я. находились до глубокой осени в Ливонии, Воротынский М.И. сидел в своем уделе. Смотрите разряды, Листы 268 269 270 оборотный, 271 сборник Рио, том 71 страница 1 конец примечания. Противниками временщика выступили бояре Захарины, их приятели и родственники. По словам Курбского, более всех клеветали на опальных шурья царя Юрьевы, В.М. и Д.Р., а также и другие с ними нечестивые губители тамошнего царства. На одного из подобных нечестивых губителей Курбский обрушивается с нападками более яростными, чем на Захарьиных — это губитель святорусские земли боярин Басманов-Плещеев А.Д. Примечание. Курбский. История. РИП том 30, страницы двести 305, триста конец примечания захариных поддержал диак висковатый и м давний противник адашева в лимонских делах и некоторые другие члены думы примечание к числу их возможно принадлежал меньшой шереметьев и в Еще в январе 1560 года он находился с полками в Ливонии. К весне он был отозван в Москву. Смотрите, ПСРЛ, том 13, страница 323. В октябре Шереметьеву были пожалованы обширные вотчины опального Адашева. Конец примечания. Несмотря на угрозы Захарьиных, Митрополит Макарий открыто взял под свою защиту опальных вождей рады и предложил вызвать их на собор для очного суда. Примечание. По словам очевидцев, митрополит во всеуслышание заявил: Подобает приведенным им быть здесь пред нас, и нам убо слышать его истину достоит, что они на то отвещают. Смотрите «Курбской. История. Рип. Том 31. Страница 263. Конец примечания». Но он не смог добиться единодушной поддержки даже со стороны духовенства. Против его предложения выступили Мисаил Сукин, приглашенный на собор по настоянию Захариных, а также некий старец Васьян архимандрит Кремлевского чудовского монастыря Левки, а также троицкие старцы Осифляне. Примечание. Курбский. История. Риб. Том 31. Страница 263. В 30-х годах старец Михаил Сукин был одним из ближайших сподвижников боярина Захарьина М.Ю., Мисаил не отходил от постели больного Василия Третьего до самой кончины. Он приготовил для него иноческое платье, а затем наряжал его на смертном одре. Смотрите ПСРЛ, том 13, страница 410-415. Ближайшей роднёй Мисаила были сукины Ф.И. и Б.И. Много позже оба брата дали, помин души своего сродича, двести рублей в Кирилло-Белозерский монастырь. Смотрите. Лихачев, Н.П. Разрядные дьяки. Страница 217 -я. По Курбскому царские угодники пригласили на собор некоего старца Васьяна, бесного поистине реченного неистового. Смотрите. Курбский. История. Рип. Том. 31. Страница. 263. Некоторые исследователи пытались отождествить Беснага Васьяна с известным осифлянином Васьяном Топарковым Смотрите Зимин АА Пересветов. Страница. 49. Однако уже Есинский А.Н. отметил тот факт, что Курбский называет «бесногавасьяна» мнихом, а Топоркова – епископом. Смотрите, Есинский, А.Н., сочинение князя Курбского как исторический материал. Киев, 1889 год, страница 156. «Топорков наквасил царя прелютостью во время свидания с ним», летом 1553 года о позднейших грехах Топоркова Курбский не обмолвился ни словом. Топорков был глубоким старцем к началу 50-х годов и до собора 1560 года едва ли дожил. Вопрос о личности васяна может быть решен лишь предположительно. Искать его следует среди монахов, Наиболее преуспевших после собора, ко времени опалы Сильвестра произошла смена властей в Кирилло-Белозерском монастыре. Ставленник Сильвестра игумен Феоктист был сослан к августу 1560 года простым священником Псково-Печорский монастырь, а его место занял некто Васян, до того Кирилловский уставщик. Смотрите Каштанов СМ хронологический перечень иммунитетных грамот XVI века, археографический ежегодник за 1960 год, издательство Академии наук СССР, Москва, 1962 год, страницы 154-157, псковские летописи, том 2, страница 239, вкладные книги Кирилла Белозерского монастыря, ГПБ имени Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, отдел рукописей Кирилла Белозерский, 78-1317, лист 46 оборотный. Добавим, что еще при Василии III в Кириллов в опале был сослан и пострижен под именем Васьяна сына Кольничева Юрла Плещеева. Родословная книга, том первый страница 299-307 Васьян Юрлов приходился двоюродным дядей Басманову А.Д. У Курбского одно имя Басмановых-Плещеевых вызывало самое крайнее раздражение. Курбский не скупится на бранные эпитеты, когда речь заходит о Плещеевых. Совершенно такого же отношение его и к бесному Васьяну. «Чудов монастырек» приобрел первостепенное значение лишь в правлении Левкия. До него это был яко единоту богих монастырей. При Левкие же он, сравнялся всяким благочинием с великими обители. Смотрите послание Ивана Грозного, страница 173. «Левкий бессменно управлял обителью более десяти лет». Упоминается в 1555 году, 1565 году и в других. Он был одним из главных клевретов царя Ивана и неизменно поддерживал все его распоряжения. А за советом любимых твоих ласкателей, за молитвами чудовского левки и прочих вселуковых мнихов, что доброго и полезного и похвального приобрел Еси? С сарказмом вопрошал царя князь Курбский. Смотрите, Курбский история. Рип, том тридцать первый, страница двести шестьдесят Царь щедро наградил троицких старцев за их преданность. Спустя месяц два после собора он возвел старого троицкого игумена Елефтерия в сан архимандрита и повелешая ему служить и в шапке, и место ученишая его в русском государстве выше всех архимандритов. Смотрите ПСРЛ, том 13, страница 331. В том же году Троицкий монастырь получил жалованную грамоту с рядом привилегий. Смотрите Каштанов, С.М. Сочинение, страница 157. Конец примечания – под давлением царя собор заочно осудил адашова и сильвестра как ведомых злодеев и чаровников адашов находившийся в ссылке в юрьеве был взят под стражу царская опала надломила его вскоре после собора он впал в недуг огненный и умер Примечание. Курбский. История. Риба. Том 31. Страница 264. Царь срочно послал в Юрьев одного из ближних дворян, чтобы расследовать обстоятельства смерти Адашева, поскольку явились подозрения, что опальный правитель покончил жизнь самоубийством. Смотрите описи царского архива, страница 43, конец примечания. Власти лишили думного чина брата правителя Окольничева Адашова Д.Ф. и изгнали его со службы. Постельничий Вешняков И.М. был удален от двора Та же участь постигла тести Адашева А.Ф. Петра Турова и дворян Сатиных. Примечание. Петр Туров участвовал в приеме послов в Кремлевском дворце в декабре 1559 года и январе 1560 года Сборник Русского Исторического Общества, том 59, страницы 594-600. Затем всякие сведения о нем прекращаются. Конец примечания. Началась чистка приказного аппарата от приверженцев и ставленников Адашева. В отставку вышли углицкий дворецкий дьяк Выродков И.Г., глава разрядного приказа Цыплятьев И.Е. и другие. Кружок Адашева таким образом прекратил свое существование. Примечание. Ко времени опалы Выродков И.Г. находился в Астрахани, И в качестве астраханского воеводы ведал нагайцами. В ноябре 1560 года царь сообщил правителям нагайской орды, что наложил опалу на выродкова и велел держать его скована в тюрьме, а весною отвезти в Москву. Смотрите! Кушева Е.Н. «Политика русского государства на Северном Кавказе» в 1552-1572 годах. Исторические записки. Том 34, страница 264. Диак Цыплятьев И.Е. участвовал почти во всех дипломатических переговорах с Литвой, 1549-1558 годов. Как главный разрядный дьяк, он сопровождал царя в походе 1559 года. Смотрите сборник Русского исторического общества, том 59, страница 269, разряды, лист 260 После падения Адашева Цыплятев подал в отставку и постыгся в Кирилло-Белозерском монастыре под именем Евфимия. Смотрите, Кирилловская вкладная и кормовая книга. Государственная публичная библиотека имени Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Отдел рукописей кирило – Номер 78, дробь 1317, лист 83, оборотный. Конец примечания. По решению собора Сильвестр был переведен из Кирилла Белозерского монастыря на Соловки в вечное заточение. Его главный единомышленник, боярин, князь Курлятьев, Д.И., Попал в ссылку в Смоленск, а затем получил полную отставку. Примечание. Вместе с Курлятиемом в Смоленск попал сын Сильвестра, Диак Анфим, ранее служивший в столице в казенном приказе. Смотрите сборник Русского исторического общества, том 71, страницы 23 47 Конец примечания. Покровитель Сильвестра, боярин князь Горбатый, А.Б., был удален от дел. Примечание. Последнее назначение по службе князь Горбатый получил в 1559 году. Смотрите разряды. Листы 260 оборотный, 263 -й. Конец примечания. Член избранной Рады, боярин Морозов, М. Я, оказался на воеводстве в Смоленске и пробыл там, в почетной ссылке, четыре года. Примечание. По разрядам Морозов был назначен в Смоленск в 7069 году а затем ему дважды в 7070 и 7071 годах продлевали срок пребывания там. Смотрите разряды, листы 279, 283, 300 оборотный. «А был еси господине, — писал Морозову Тетерин, — наместником пять лет на Смоленске» и так далее. Послание Ивана Грозного, страница 536 конец примечания. Сторонников Сильвестра в Боярской думе заставили принести специальную присягу на верность царю. Они клятвенно обязались порвать всякие сношения с опальными вождями рады. Примечание. Послание Ивана Грозного, страницы 41-42. По утверждению Грозного, репрессии против приверженцев Рады носили сравнительно умеренный характер. Сыскав измены собаки Алексея Адашева со всеми его советники, «Милости во гнев свои учнили». Смертные казни не положили, но по розным местам разостлали. Смотрите послание Ивана Грозного, страница 41. Конец примечания. Таким путем правительство Захарьиных, чувствовавшее непрочность своего положения, пыталось нейтрализовать оппозицию в Думе.